«Евлев, максимально ускоряй флот! Тумы совершили маневр разворота и атакуют сверху!» — произнес Фулинь. Его голос звучал напряженно, с легкой ноткой уверенности. Он уже видел этот сценарий в симуляциях. Он ждал его. «Вижу так, командующий, ускорился максимально, но все корабли флота из-под удара вывести не смогу», — ответил Евлев. И тут, как бы в подтверждение его слов, корабли тумов ударили. Энергетические лучи, сфокусированные до предела, вспарывали пространство, пронзая щиты с точностью хирурга. Ракеты с гравитационными корректорами меняли траекторию в миллисекундах, обходя ложные цели, врезаясь в узлы связи и реактора. Удары Туумов буквально сметали таловую часть флота и Евлева. Эсминцы, фрегаты, дроны сопровождения — все это превращалось в обломки за доли секунды. Пространство быстро наполнилось огнем, горящими корпусами, потоками раскаленной плазмы, летящими в разные стороны. Энергетические всплески искажали сенсоры, создавая помехи в каналах связи. Некоторые корабли взрывались целиком, не успевая даже активировать сигнал бедствия. Нанеся удар, флот Тумов по инерции продолжая движение устремился в нижнюю полусферу, по четко рассчитанной траектории, как будто и не было атаки, как будто это был всего лишь этап их плана. В боевой обстановке времени на сантименты не было. Адмирал Фулинь анализировал тактическую обстановку через прямой нейроинтерфейс, потоки данных, где каждый вектор, каждый импульс, каждый выброс энергии становился частью единой картины. Его разум работал с предельной скоростью, перебирая тысячи вариантов, отбрасывая невозможные, фокусируясь на вероятных. И он пришел к выводу, что теперь Туумы в ловушке. Они ускорялись, летели в нижнюю полусферу, прямо в зону, где их уже ждал флот Миллера, в засаде, спрятанный за гравитационной тенью астероидного пояса. — Командующий Миллер, твой выход! Покажи им, кость киномать! произнес Пулинь, и впервые за весь бой в его голосе прорвалась не просто команда, а эмоция, ярость, смешанная с решимостью, как у человека, который наконец-то видит шанс нанести ответный удар. — Слушаюсь, адмирал, атакую, — ответил Миллер. Его голос оставался спокойным, но в нем чувствовалась напряженная готовность. Флот Тумов ускорялся, пытаясь проскочить перед флотом Миллера, используя инерцию для минимизации времени нахождения в зоне поражения. Но нет, этого им не удалось. Миллер не стал атаковать в лоб, он подождал. И когда корабли Тумов достигли точки максимальной плотности построения, его флот нанес залп, не просто массированный, а точечный. Боеголовки были запрограммированы на поражение в точке пересечения, и он не ошибся. Огромные туши крейсеров-туумов, уже начавшие разворот для следующего маневра, были прошиты испаринскими ракетами и торпедами, оснащенными пробойными зарядами. Взрывы происходили внутри корпусов, разрывая корабли изнутри, уничтожая реакторы, узлы управления, системы гравитационной стабилизации. Учитывая встречную кинетику, скорость атакующих снарядов и скоростей кораблей Тумов, двигавшихся навстречу, энергия удара была катастрофической. Потери Тумов оказались фатальными. Половина флота, оказалась просто стерли с лица космоса, словно корова языком слезала. Один за другим корабли гасли, разваливались превращались в обломки, разлетающиеся в разные стороны. «Отлично, командующий! Блестящий удар!» — произнес пулинь. Его голос звучал одобрительно, но до конца битвы было еще далеко. «Теперь приготовьтесь к погоне!» Он не успел договорить. Остаток флота Туумов, около 18 кораблей, включая два крупных крейсера, приступили к экстренному торможению. Не плавному, не расчетному, а аварийному. Корпуса вспыхнули от перегрузки двигателей. Щиты перешли в режим полного поглощения, чтобы не разорваться от инерции. — Не понял. Бис, анализ! — резко бросил Фулинь. Его лицо стал, стало созоточенным, а взгляд — проницательным. Бис быстро прокрутила варианты, сопоставила траектории, проанализировала энергические выбросы и поведение отдельных кораблей. — Командующий! Туумы совершают маневр разворота и ложатся на боевой атакующий курс! — доложила Бис. Тишина. Даже в виртуальном пространстве, где не было воздуха, звука и сердцебиения, тишина была оглушающей. «Не может быть!» — растерянно произнес адмирал. Его голос дрогнул, словно он не мог поверить происходящему. происходящее. «Они потеряли половину флота. Их...» «Они разворачиваются?» «Командующий...» «Тумы никогда не сдаются и не убегают. Они бьются до конца, до последнего корабля», — добавила безэкционно Бис. Фулинь пораженно молчал. Его глаза даже в виртуальном пространстве казались задумчивыми. Он впервые осознал, что такое война роботизированных комплексов. По сути, в этой войне не было места живым организмам, они слишком медлительны. Их реакция недостаточно быстрая. Их решения требуют времени, размышлений, сомнений, а здесь сомнений не было. Был только приказ и исполнение — биться до последнего корабля. Осознать одно, принять решение — совсем другое. Он закрыл глаза на мгновение, затем открыл. Его голос снова стал уверенным и твердым. — Командующий Миллер, отставить атаку на встречных курсах. Приготовьтесь к отражению атаки тумов по фронту. Пауза. — Эвлев, твой флот уже выполнил маневр. Ударишь с правого фланга. Еще пауза. — Серов, наносишь удар с нижней полусферы. Думаю, сил достаточно. — Он сделал короткую паузу, как будто взвешивал последнее слово. «Выполнять!»